Глава 56. Лекси Рид. Дни тянулись невыносимо медленно, словно густая карамель с ложки на тарелку. Шла третья неделя марта, а я все никак не могла решить вопрос ЕМГ, фирмы дедушки Эванса и его партнёра, Вернона Макфарланда. Договор с Эванс Макфарланд Групп был подписан всеми крупными акционерами, в том числе и матерью, по моей же просьбе, еще до печальных событий в домике на озере. Земля выкуплена, и в середине февраля заложили фундамент. а значит, что уже прошли четыре недели и вот-вот начнется строительство. Поговорив с Биллом, мы пришли к выводу, что расторжение договора и отказ от услуг Тобиаса принесут нам множество проблем, особенно финансовых. Ведь пока земля будет простаивать, налоги платить за нее все равно придется. Крестный пытался разузнать, по какой причине я так резко поменяла свое мнение, но рассказывать ему о том вечере я не стала. Я больше не доверяла Биллу, потому избегал разговора. Ник же, напротив, был в ярости от того, что я продолжу работать. С и даже то, что Чиз никаким образом не фигурирует в делах своего деда, никак не влияло на его мнение. Казалось, он все еще винит себя за произошедшее, и даже мои «все в порядке, я забыла, и ты забудь» не могли успокоить Блэка. Те дни в моем загородном доме так или иначе изменили жизнь каждого из моих друзей. Ник всецело разочаровался в человеке, с которым тесно общался несколько лет. Макс и Тесса приняли решение расстаться на время, и подруга снова углубилась в учебу, чтобы пережить угнетенное состояние. Мы мало разговаривали вне школы. Абрамсон закрылась в себе, постоянно отмахиваясь, сидела вид, что все нормально. У Брайан улетел проходить практику в филиале Black and Black в Оклахоме. Только у Нейта все было неплохо. Я даже не удивилась, когда узнала, что они встречаются с Ханой. Еще тогда в приюте заметила, как горят глаза девушки при одном взгляде на старшего брата моей подруги. Сара же так и не решалась на борт. По словам одноклассницы, семья парня согласилась принять ее будущего малыша, вот только о реакции самого... будущего отца, она не рассказывала. Мне до сих пор казалось, что здесь что-то не так. Девушка определенно что-то скрывала, скорее всего, как обычно, боясь реакции окружающих и осуждения. Но она сделала свой выбор и настаивает на подробностях, я не имела абсолютно никакого морального права. Неспешно прогуливаясь по улочкам возле парка, я вдыхала аромат молодой листвы и лесной свежести — Солнце ощутимо пригревало, совсем по-весеннему, звонко щебетали птицы. Ранее практически не было ни одного по-настоящему погожего дня, лишь веяло прохладой, словно осенью. Но сегодня всюду слышался звон весны, оживал красочный мир, в лужицах на асфальте отражалось лазурное небо. Почувствовав тепло, даже маленькие зеленые листочки распустились на деревьях и потянулись к солнышку. Наконец я добралась до нужной беседки, где меня уже ожидала Тесса с двумя стаканами слата. Пришлось вытащить подругу под предлогом того, что мне срочно понадобились ее конспекты по истории. «Я смотрю, ты в прекрасном настроении», — Панура констатировала блондинка. «В отличие от тебя!» «Как ты, Тесса?» «Все нормально», — едва слышно промолвила Абрамсон, протягивая мне картонные стаканчики, подставляя лицо лучам солнца. «Послушай». Я просто хочу сказать тебе, что Макс понимающий. Ты и сама знаешь, какой он добрый и всепрощающий. Ты ведь любишь его. Просто позвони ему. Поговори, уверена, вы сможете помириться». «Я не стану». «Не думаю, что нам стоит снова пытаться». Она грустно улыбнулась, разглядывая свои короткие ногти, окрашенные в молочный оттенок. «Ты не любишь его?» Я замерла от удивления. Или просто решила страдать из-за чувства вины. «Люблю. Но мама все равно никогда не одобрит наши отношения». Она всегда была против. Постоянно говорила, что он мне не подходит. Особенно все ухудшилось, когда мать нашла приглашение в Парсонскую школу дизайна. «Подожди!» — воскликнул я, переводя на подругу шокированный взгляд. «Ты отправила заявку в Парсонс?» «Нет», — неловко ответила Тесса, явно чувствуя смущение. «Макс отправил, когда мы были все вместе в Сиэтле. И на днях пришло приглашение оттуда и из Дьюка. Мама была в бешенстве. «Я надеюсь, ты поступишь туда, а не на медицинский?» «Нет, Лекси». Я не такая смелая, как ты или Нейт. Не умею бунтовать и спорить с семьей. Не могу идти на поводу спонтанных желаний. Я бы хотела поступить на дизайн, но не смогу, понимаешь?» Подруга всхлипнула, вытерев нос тыльной стороной ладони. Слезы струились по ее бледным щекам. «Не понимаю и отказываюсь понимать!» Я вспыхнула негодованием, прищурившись. «Это твоя жизнь, а не миссис Абрамсон. Она не должна реализовывать свои желания и мечты за твой счет. Ты ведь не хочешь быть врачом, я знаю, и желаешь быть с Максом. Я готовилась к этому с раннего детства. Всегда знала, что поступлю в Дьюк. Это мой путь, Лекси. Прошу тебя, просто подумай о том, чтобы жить так, как хочется тебе. Здесь и сейчас. Думаю, я просто не готова что-то менять. Боюсь разочаровать родителей. Не оправдать ожиданий. Она хмыкает и грустно улыбается. Я совершенно точно поняла, что еще не готова к новым отношениям. Измучила и себя, и Макса собственной ревностью. «Мне нужно разобраться в самой себе для начала». Я приобняла подругу за плечи. Всегда думала о том, как, наверное, тяжело быть вторым ребенком в семье. Особенно, когда старший брат постоянно спорит с родителями и на младшую возлагают все больше надежд. Раньше я в большей степени сопереживала Нейту. Видела в нем какую-то схожесть с самой собой. Ведь, казалось, нас обоих не хотят понять родители. Но моя мать оказалась на удивлении чуткой и проницательной. Чего не скажешь про Эрика и Бриану Абрамсонов. Тесса же так и не смогла стать решительнее. Возможно, это придет с годами, а, быть может, не изменится вовсе. В ней боролись две стороны. Первая — блеклая, подавленная, рвущаяся, действует на эмоциях, совершать поступки, о которых подруга может пожалеть в будущем, спешащая жить одним днём. И вторая — ярко выраженная, рациональная, советующая жить в привычном ритме, страшащаяся перемен, не желающая выходить из привычной зоны комфорта и расширять границы, та, которая всегда доминировала в Абрамсон. Мы еще долго просидели в парке, наслаждаясь трепетом весны, пригревающим солнышком, много разговаривали о планах на будущее, пережитом прошлом и принятых решениях. В наших жизнях переменилось столь многое, но единственное осталось нерушимым — наша дружба с этой удивительной девушкой. В последнее воскресенье марта и я, наконец, получила долгожданное приглашение из Уортонской бизнес-школы и Колумбийского университета. С одной стороны, Уортонская, которая считалась одной из лучших бизнес-школ и находилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, крупном и красивом городе на северо-востоке США. С другой стороны, Колумбийский, настоящий гигант Лиги Плюща в Нью-Йорке, городе, которому у меня не особо лежала душа. Предстоял непростой выбор, но я радовалась тому, что с моей невпечатляющей характеристикой у меня были такие хорошие варианты. Я отвлеклась от этих мыслей только по прибытии в приют мистера Бейля. Уже настолько привыкла работать тут, что осознавала, как сильно буду скучать по этому пропитанному теплотой и заботой месту, когда уеду на учебу. Сегодня мы должны были подготовиться к новому дню открытых дверей вместе с Ханной и Нейтом. Старший Абрамсон всегда увлекался фотографией с самого раннего детства, когда мама друга впервые купила ему фотоаппарат во время путешествия по Еллоустоуну. Потому юноша с радостью согласился отснять питомцев для социальных сетей, и у него действительно превосходно получалось передать каждую эмоцию, характер и особенности, что собак, что кошек. Они словно были живыми на его снимках, не всем дан подобный талант. Но каждый раз, когда в моей жизни начинало казаться, что все идет гладко и стабильно, Возникала очередная сложность. Именно сегодня, в тот момент, когда я, закусив губу и сдувая выбивавшуюся прядь волос, постоянно лезущую в лицо, сосредоточенно пыталась нарисовать кисточкой красивую надпись на баннере, перепачкав руки в масляной краске, пришло осознание — сегодня должно произойти что-то важное. И именно тогда, когда возле приюта меня встретил Ник, и я предложила всем троим немного отдохнуть в баре в центре, мне позвонил Джесси Рид. «Помощник детектива сообщил, что находится в нашем городе по делам и должен сообщить мне важную информацию по расследованию». Позже, сидя с друзьями внутри тускло освещенного помещения и ведя беседы на тему учебы, я заметила Джесси, что зашел в бар с совершенно серьезным видом, нахмурив свои черные густые брови. Присел за другой столик и махнул мне рукой. «Рис?» Ник пожал ему руку в знак приветствия. Подойдя вместе со мной и усевшись на диванчик, притянул за талию к себе, второй рукой сжимая мою ладонь. Bienvenido, друзья. Bienvenido. Приветствую вас. Добро пожаловать. Деловым тоном проговорил кореглазый мужчина. Лекси, мы с Боби кое-что нашли, но, боюсь, эта информация еще больше все усложнит. Расскажи все, что знаешь. Мне важна каждая деталь. Наклонившись к помощнику детектива ближе, произнесла я. 15 лет назад твой крестный, Билл Гибсон, действительно заплатил большую сумму денег неизвестному из собственного кармана. Но перед этим мистер Гибсон заплатил тогдашним местным бандитам чтобы они устроили взрыв на стройке. Ледяные мурашки прошлись по позвоночнику от этих слов. Я почувствовала, как напряглась рука Ника. Увидела, как ожесточилось его лицо. «Отец ведь говорил об этом на видео. Выпалил я. Им угрожала местная банда, и Артур счёл, что именно они подорвали стройку. Ты уверен, что это сделал мой крёстный? Мне до последнего не хотелось верить в то, что Бил, человек, которого я считала самым близким, частью своей семьи, мог поступить так с моим отцом». но факты неумолимо кричали об обратном. Слова Брук, рассказ Риза, нежелание крестного передавать мне бизнес и попытка сократить акции матери. «К сожалению, да, Кариньо». «Кариньо, дорогая», — ответил Джесси. Горестный тон совершенно не вязался с его испанским акцентом и обычно веселым радостным говором. «Твоя мать также была права». И тогда погиб мужчина. Мы не смогли выяснить даже его фамилию. Кто-то позаботился о том, чтобы все документы были уничтожены. Но мы стараемся как можно быстрее узнать информацию о жертве. Возможно, его семья причастна к гибели твоего отца. Или сам Билл Гибсон решил убрать партнера, который обо всем узнал. Озвучил Блэк мои мысли. Второго свидетеля так и не нашли? Нашли, и он должен был передать нам записи со своего навигатора. Вот только через несколько часов его нашли мертвым в съемной квартире, а все улики были уничтожены. Официальная версия самоубийство, но я не верю в это. Рис покачал головой и виновато взглянул на меня: Дайте нам еще неделю, максимум две, и я обещаю, мы с Бобби докопаемся до правды. Лекси! Блэк потряс меня за плечо, и я тотчас подняла на него взгляд. Кажется, я остолбенела на некоторое время и не могла выдавить из себя ни слова. «Пойдём. Я отвезу тебя домой». «Нет, не хочу. Давай просто побудем здесь, ладно? Дай мне пару минут прийти в себя, подумать». Ник кивнул и продолжил обсуждать с Ризом возможные варианты событий из прошлого. Кто-то заказал выпить, и я буквально на автомате протянула руку, дотронувшись до холодного бокала, также машинально поднесла его к губам и сделала глоток. Потом еще один и еще. Я чувствовала лишь горячую ладонь Ника, которая продолжала сжимать мою руку. А еще вспышку ненависти, взрывающуюся в груди от предательства человека, которому безоговорочно верила я, доверял отец. Злость пульсировала и вызывала боль в висках. И все, что мне дозволено сейчас, испытывает лишь эту ярость. Гнев в чистом виде. сдерживать ее и стараться быть благоразумной. Ненавижу. Проносится в голове, и я понимаю, что нет, не смогу быть спокойной. Я состою сейчас из этой темной эмоции, раскаленной душевным огнем, опасной, обжигающей, а еще наполнена безысходностью, что словно яд проникла под кожу. Я сейчас снова та самая девочка, что была в августе, лишенная счастливых воспоминаний, с пеплом вместо души, мечтающей отомстить. И только знание того, что Блэк рядом, не позволяет сорваться во тьму. Он рядом, а значит, я справлюсь. Тебе, наверное, было очень тяжело? В смысле признаться семье и всё такое? Словно сквозь толщу воды услышала я звонкий веселый голос Хана. О чем она вообще говорит? И как же долго я витала в своих мыслях, что даже не заметила, как ныть с голубоглазой девушкой пересели к нам за столик. Абрамсон внимательно разглядывал меня. Видимо, они подошли к нашему столику, когда друг заметил мое депрессивное состояние. Я прислушалась к разговору. «Совсем нет. Мои родители и братья очень понимающие. Думаю, мама догадалась еще до того, как я сам осознал свою ориентацию». Улыбнувшись, ответил Джесси. «Ты всегда был открытым геем. Не страшился последствий осуждений». Удивленно спросил Нейт. «Ничего не подумай. Я не гомофоб. Просто интересно». «Сколько себя помню», — кивнул помощник детектива. «Мой друг Ноа пережил подобное». Вступил в разговор Ник. «Его родители никак не могли завести ребенка и решили усыновить». Взяли мальчика, а позже у них появился биологический ребенок. Лэнг признался, что он гей только месяц назад, но пытался встречаться с девушками. Но ничего не выходило, даже мы, его друзья, были не в курсе. Мистер и миссис Лэнг отнеслись с пониманием, а вот младший брат до сих пор не может смириться. «Ты о Джейки? Одноклассники моей сестры и Лекси?» Тихо поинтересовался Абрамсон. «Верно», — ответил ему юнош, нежно проводя пальцами по моей спине, будто успокаивая. Но было непросто. Но если есть хоть один человек, кто поймет и поддержит, принять себя будет гораздо легче, думаю. Я уважаю людей вне зависимости от их сексуальных предпочтений. Рис, например, отличный детектив. И совершенно неважно, с кем он спит в свободное от работы время. Но знаю многих, кто счел бы иначе. Наверняка я бы удивилась и обязательно поддержала любимого в его рассуждениях, вступив в беседу, ведь абсолютно не имеет значения, какой ориентации человек, особенно если это твой друг или близкий. Хуже от этого он не делается. И мне бы явно понравилось то, как Ник размышляет, не имея нелепых предрассудков. Только сейчас было совершенно не до этого. Мысли о крестном, про убийство отца и расследование никак не отпускали. А только давили сильнее, заставляя вновь и вновь погружаться в мрачную думу. Ник заметил, почувствовал, что мне становится хуже. Он знал меня слишком хорошо, так как не знает никто другой. Всегда читал, словно открытую книгу. Потому молча поднялся с дивана, протянул руку, за которую я тотчас схватила, помог встать, обхватил рукой за талию и, попрощавшись с остальными, вывел на улицу, усадив свою БМВ. И только оказавшись в знакомом автомобиле, наедине с самым родным человеком я заговорила. «Я должна полететь в Майами, Ник, как можно скорее. Бил завтра отправляется туда на некоторое время. Я обязана разобраться с ним, узнать правду и не собираюсь ждать еще неизвестно сколько. Иначе сойду с ума». Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами. «Я в полном решимости». Он, преисполненным недовольством, пока Блэк не вздохнул тяжело, стукнув рукой по рулю, явно принимая решение. «Хорошо, Рит. Тогда летим вместе».